Григорий Кружков слетела с ветки яблоко». слетела с ветки яблоко, а в нем сидел червяк. слетела с ветки яблоко. Червяк подумал так. В чем дело? Что за новости? Пропал и верх, и низ. Да я же в невесомости. Вот штука, вот сюрприз. Да я же в этом яблоке лечу по небу, как в космическом кораблике, сообразил червяк. Куда же мне приедется? Ведь космос так широк. Большая есть медведица, и рак, и козерог. Созвездия и галактики, как яблоки в цвету, Я воплощу на практике заветную мечту. Какие испытания меня в полете ждут? И хватит ли питания на весь большой маршрут? Не подведет ли рация? И где приборы для... Вдруг бумс! Какая станция? Приехали. Земля.